На другое утро, только что Лидия Павловна встала, Нелли вошла к ней в комнату. Вязина чувствовала себя несколько виноватой перед девочкой, которую напрасно обидел накануне, и потому приняла ее ласковее обыкновенного. — Что тебе нужно, душенька? — спросила она у нее снисходительным голосом. — Лидия Павловна! — начала Нелли дрожащим от волнения голосом. — Вы вчера... — Сказали, что мне не место с господами. Это правда. Я мужичка. Так отпустите меня в деревню к бабушке и дяде. Глупая девочка. Это ты разобиделась, что я мало дала тебе вчера поплясать? Полная. На тебе в утешение. — Этот хорошенький красненький галстучек. Иди, Клидочки, и не дуйся, это нехорошо. — Я не дуюсь, Лидия Павловна, права, но мне так хочется вернуться в деревню. Пожалуйста, отпустите меня. — Да что с тобой? Ты это говоришь серьезно? — Ах да, совсем серьезно. Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня. — Дурочка, что же ты станешь делать в деревне? — Работать, помогать дяде и бабушке. «Прошу вас, умоляю вас, отпустите меня!» «Послушай, Нелли, мне не хотелось бы огорчать тебя, но ты говоришь так серьезно, что я должна сказать тебе правду. Тебе некому кому ехать в деревню. Твоя бабушка и твой дядя оба умерли». «Умерли? Как умерли? Когда?» — едва проговорила Нелли. Она побледнела и принуждена была ухватиться за стол, чтобы не упасть. Так поразило ее это известие. «Бабушка твоя умерла в тот год, когда ты переехала к нам». А дядя потонул Дэнче в начале зимы. Он переезжал через какое-то озеро, думал, что лед уже крепок. Между тем лед подломился, и он провалился вместе с лошадью и санями. «Умерли! Умерли!» — повторяла Нелли, как будто в беспамятстве. «А чего же мне не сказали этого?» — вдруг скричала она. Потом она выбежала вон и, не желая попадаться на глаза никому из домашних, запряталась в темный чуланчик и там, на просторе, выплакала все свое тяжелое горе. Несколько дней бедная девочка ходила, точно потерянная. Смерть, родные, сама по себе не огорчила бы ее особенно сильно. Она не видала их больше трех лет, она совсем отвыкла от них, да и, по правде сказать, любила только бабушку, а не дядю. Ее мучило главным образом то, что теперь ей некуда деваться, некому уйти, что она должна жить у вязенных, и, как говорила ей кухарка, все терпеливо выносить от них. Ей не хотелось больше терпеть, а терпеть приходилось действительно много. Лидочка после дня своего рождения совершенно изменилась в отношении к Нелли. Она и прежде не была с ней особенно ласковой и добра. Но, по крайней мере, иногда, видя, что Нелли обижается ее наснежками или высокомерием, она старалась загладить обиду ласкала свою маленькую подругу, делала ей что-нибудь приятное, и, кроме того, оставаясь с ней наедине, почти всегда сохраняла дружеский, приятельский тон, обходила с ней как с равной, а не как с низшей. Теперь было не то. Лидочка заметила, что на Балун ли была лучше ее, и самолюбивая девочка не могла простить этого превосходства своей подруге. Она повторяла мысленно слова, которые не раз говорила ей мать. Я слишком избаловала Нелли, она начала забываться и решила, что больше не даст Нелли забываться. Она бросила все игры, все дружеские разговоры с Нелли и стала обращаться с ней не как с подругой, а как с горничной. Она запрещала ей садиться обедать за одним столом собою, приказывал ей одевать и раздевать себя, заставляла ее исполнять множество мелких поручений, отняла у нее все свои игрушки и книги. Раз даже она забылась до того, что ударила Нелли, Нелли все переносила молча. Даже гувернантка удивлялась ее терпению, иногда кротко замечала своей воспитаннице, что она поступает дурно, что грешно так обижать бедную сироту. Замечания эти по обыкновению принимались Лидочкой с насмешкой и только больше настраивали ее против Нелли. А Нелли, между тем, страдала невыносимо. При всяком новом оскорблении Лидочки лицо ее покрывалось смертной бледностью, брови ее Мрачно сдвигались, и видно было, как дорого давалось ей это наружное спокойствие. В то же время голова ее усиленно работала. Она напрягала весь свой ум, чтобы найти... Какое-нибудь средство переменить свое положение. Мысль, что ей, пожалуй, всю жизнь придется прожить в зависимости от Нидыч и ее матери, не давала ей покоя. Она создавала тысячу планов, чтобы выйти из своего настоящего положения. Но все они при более подробном обдумывании оказались неосуществимыми. Около нее не было ни одного человека, к которому бы она могла обратиться за помощью, за советом. Не было никого, кто с любовью выслушал бы ее, с участием подумал бы о ее судьбе. Бедная девочка чувствовала свое одиночество и часто целые ночи проводила в слезах, в горьких, безутешных слезах. Слова кухарки о том, что человек, который живет своим трудом, не терпит таких оскорблений, как тот, кого держит в доме из милости, крепко запали ей. Голову. Она решила, что непременно будет работать, будет жить своим трудом. Но где работать? Как? Она ничего не умеет, да ее ничему и не учат. Значит, она и всю жизнь ничего не будет уметь. И ей придется, как той барышне, про которую рассказывала Татьяна, всю жизнь плакать от обид других? Нет, это ужасно. Этого не должно быть. Простой, обыкновенный случай помог бедной девочке разрешить мучившие ее вопросы. Раз как-то портниха привела с собой свою маленькую десятилетнюю дочь. Пока Лидочка примеряла обнову, Делли разговорилась с девочкой, и та призналась ей, что очень любит гулять и играть, но что мать редко позволяет ей это, все засиживает ее за работу. Малютка говорила это таким печальным голосом, что Нелли стала жаль ее, и она спросила у Портнихи, «А чего она так строга к маленькой девочке?» «Нельзя, барышня», — отвечала Портниха. «Теперь-то ей приручаться работать. Ей, конечно, теперь и хочется поиграть. А большая вырастет, будет меня благодарить, что сделал ее человеком. Выучил ее жить своим собственным трудом, никому не в тягость. А скоро можно научиться шить?» — спросила Нелли. Да как сказать вам, барышня, у меня была одна ученица. Смышленая девочка, правда, побольше этой так лет тринадцати. Так в полтора года научилась шить прелесть как? Не хуже меня самой, даже кроила вещи, которые полегче. Разговор со швеей навел Нелли на ряд новых мыслей. Полтора года можно выучиться шить. Значит, через полтора года она может. «Сама себе зарабатывать деньги она может не жить у вязиных. Надо только придумать, как и у кого учиться». Много планов перебрала девочка в своей голове и, наконец, решилась обратиться к леди Павловне. Она выбрала минуту, когда вязина была в особенно хорошем расположении духа. И самым почтительным голосом сказала ей, что очень хотела бы научиться шить, чтобы потом... Зарабатывать этим себе хлеб, Лития Павловна выслушала и очень благосклонно. Замечая, что Нелли не служит уж больше развлечением для Линочки, она очень хотела как-нибудь сбыть ее с рук, но не знала, как взяться за дело, и очень обрадовалась удобному случаю избавиться от воспитанницы, начинавшей тяготить — Ты придумала очень хорошую вещь, — ласково сказала она Нелли. — Конечно, ты девочка бедная и должна заботиться о том, чтобы жить своими трудами. Если ты в самом деле хочешь выучиться шитью, я тебя отдам в знакомый мне магазин. Откуда ты выйдешь отличной швивой? — Хочешь? — Да, очень, очень хочу! — с радостью вскричала Нелли. — А скоро можно это устроить? — Конечно. Я сегодня же съезжу в магазин, если ты хочешь. — Благодарю вас, Лидия Павловна. Я постараюсь хорошо учиться.